Я всегда думала, что тело АЮ было соответствующее ее росту на фотках, где она одна. Но, полагаю, у нее там 33 размер. Солли на последних фотографиях выглядит лучше. Длинногая богиня. Обе очень худые. Вау, посмотрите, какая АЮ тощая. Должно быть, у Аю очень узкая кость, потому что рядом с богиней Салли она похожа на эльфийку.